Глава 56. На другой день Саша Николаевич Тисанье опять отправился в город. Им нужно было там быть по делу об убийстве Крыжицкого для дачи подробных показаний, о Бали перед следователем, и кроме того, Саша Николаевич рассчитывал увидеть больного Кювье, который весьма вероятно интересовал его вследствие своих сношений с Агапитом Абрамычем. Тисанье вошел в комнату больного и появился оттуда с вытянутым, унылым, взволнованным лицом. «Ну что?» – спросил Саша Николаевич, ожидавший его в коридоре. «Он очень плох, у него только что был доктор, он совсем умирает. Значит, мне нельзя его видеть. Напротив, он просит, чтобы вы как можно быстрее навестили его. Он просил, чтобы я оставил вас с ним одного, так как хочет с вами поговорить. Тогда пойдемте». Они вошли в комнату больного, занавески на окнах были задернуты, стоял полумрак, и Саша Николаевич, войдя со света, не мог разглядеть сразу, что было кругом. Тиссанье подвел его к большой кровати, выдвинутой на середину комнаты, так, чтобы можно было подойти к ней со всех сторон. «Вот тот настоящий Александр Никола, который получил в наследство мызу», – сказал Тиссанье, исполняя желание, больного сейчас же удалился, оставив Сашу Николаевича с ним наедине. На постели лежал с полшей головой из подушек бледный и схудалый человек, похожий на скелет, обтянутый кожей, тонкой и почти прозрачной». Он смотрел на Сашу такими тусклыми, но вместе с тем такими проницательными глазами, которые бывают только у умирающих и которые, кажется, видят больше, чем обыкновенные здоровые люди. Впоследствии Саша Николаевич никак не мог забыть этого взгляда. «Тяжело», – с трудом шевеля губами, произнес Кювье. «Так вы бы лучше не разговаривали. Я подожду, посижу тут». Саша Николаевич пустился на стул с искренним соболезнованием, взглянув на больного, и уже забыл о своих делах. Ему хотелось лишь одного – сделать сейчас что-нибудь такое, чтобы Кювье стало легче. «Надо говорить», – опять произнес Кювье, – «ждать некогда, времени мало, я не доживу до завтра». «Отчего же? Кто может знать это?» – попробовал утешить его Саша Николаевич». «Мне доктор прямо сказал, чтобы я сделал свои последние распоряжения, но я, главное, и сам это чувствую. Вы, может быть, удивлены, что я просил вас прийти ко мне?» «Нет, располагайте мною», – ответил Саша Николаевич. «Я просил вас прийти, чтобы расстаться с жизнью хоть немножко примиренным», – заговорил Кювье. «Вы знаете, зачем мы приехали сюда, я и убитый Крыжицкий?» «Наверное, не знаю, но, кажется, догадываюсь по некоторым данным», – ответил Саша Николаевич. «Вероятно, ваши догадки справедливы», – продолжал больной. «Мы явились сюда, чтобы так или иначе воспользоваться состоянием, перешедшим к вам. Ведь кроме Мызы, вы получили большое богатство, спрятанное на ней. А вдруг все это комедия пришло в голову Саше Николаевичу? И он притворяется, чтобы узнать, у меня наверняка, нашел я на Мызе деньги или нет. Но в ту же минуту эти мысли оставили его. Таким, каким теперь лежал больной, перед ним нельзя было притвориться. «Не думайте, что я желаю хитрить сейчас», – продолжал Кювье, как бы прочитав его мысли – «Уверяю вас, что я вижу свою смерть и хочу откровенно предупредить вас. Мне кажется, что сама судьба благоприятствует вам. Крыжицкий должен был остаться здесь, а я поехать в Париж и орудовать там. Но я заболел и был вынужден слечь, а Крыжицкий погиб страшной смертью». «Но когда меня не станет, не думайте, что вам некого будет бояться. Самый сильный из нас все еще остался в живых. Андрей Львович Сулимас спросил Александр Николаев. «Вы знаете его. Тем лучше. Берегитесь его». Теперь мне уже нечего больше бояться этого человека, но он много лет держал меня в своей власти и заставлял делать все, что он желал. Он узнал мою тайну и искусно пользовался этим. Он один из главарей тайного общества. «Какого?» – нетерпеливо спросил Саша Николаевич. Кювье с трудом подвинулся на постели к Саше Николаевичу и тихо ответил. «Восстановление прав обездоленных. Но об этих правах члены общества заботятся своеобразно, больше в свою пользу. Вы были одной из намеченных жертв». «Теперь, когда вы предупреждены, поступайте, как знаете». «Благодарю вас», — воскликнул Николаев. «Погодите», — перебил его больной. «Я не все еще рассказал. Я предупредил вас, хотя и с искренним желанием помешать злу, но все-таки не совсем бескорыстно. Скажите, вы собираетесь назад в Россию?» «По всей вероятности, я поеду туда». «Вы, наверное, поедете. Вы все-таки по воспитанию русский, да и родились от русской». Все это скажется вам не высидеть за границей. Я это знаю по себе, как бывало, я тосковал и мучился, пока не получил возможности снова вернуться на родину. И вы, не сомневаюсь, захотите тоже. Ну так вот, когда вы поедете в Петербург, исполните мою просьбу. Передайте, мне трудно двинуться, я не в силах, под подушкой лежит небольшой портфель. Достаньте... Саша Николаевич поспешил исполнить желание больного и достал этот портфель. «Передайте этот портфель», — продолжал Кювье все более и более слабеющим голосом моей дочери. «Она не знает меня, как и вы не знали своего отца, но по другой причине, ведь и ваш отец не мог видеться с вами и назвать вас своим сыном, но он любил вас. Так и я любил свою дочь, кроме нее у меня никого не было, и я не мог видеть ее, потому что не знал, где она. Передайте же ей этот портфель, здесь все, что я сумел сохранить для нее за всю свою жизнь. Пусть она хоть раз вспомнит об отце». Саша Николаевич был повержен в полное недоумение, понятное нам, поэтому с удивлением спросил, «Как же я передам, если вам самим неизвестно, где ее найти?» «Теперь мне известно это, я узнал перед самым отъездом из Петербурга, но мне не позволили увидеться с нею, и я был вынужден уехать из города, не повидав ее».